Глава 15. На месте. Барьер стремительно приближался. Юджин весь напрягся, ожидая, что сейчас его тело ощутит нечто вроде электрических разрядов, или еще какие-то неприятные ощущения. Но нет. Барьер был все ближе, а никаких новых ощущений не появлялось. Рика сидел рядом, судя по его непроницаемому лицу и пальцу, зависшему над кнопкой активации гиперпрыжка. Он пока тоже не чувствовал опасности. Собственно, они подготовились к любым неприятностям. В случае, если что-то пойдет не так, Ракот должен будет прыгнуть, уйти подальше от этой системы. Но пока оснований для бегства не было. Ракот уже вплотную подлетал к барьеру, коснулся его носом и начал проникать глубже. Синеватое свечение окружило корабль, но ровным счетом ничего не происходило. Несколько секунд напряженного ожидания, и они снова оказались в обычном космосе. Лишь мерцающая слабым синим светом стена позади указывала на то, что барьер был пройден. в кажется, проскочили. И комитета по торжественной встрече что-то не видно. Еще нарисуется, не переживай!» Рика как в воду глядел. Сенсоры Ракота засекли два неизвестных корабля, только что сошедших с орбиты спутника Лима Каприз, и направлявшихся к старателям. «О, вот и встречающие!» Полный ход, летим к планете. Ракот скакнул вперед, начал с бешеной скоростью набирать обороты. Экипаж еще не привык к возможностям обновленного ракота, потому иногда получались небольшие касусы, вроде того, что возник сейчас. Слишком быстро! Мы не сможем скорректировать курс для выхода на орбиту. Если тут машевые движки такие, то и маневровые должны быть не хуже. Так что не бойся. Ракот действительно добрался к планете. Юджин легко заставил его развернуться к ней днищем, включил движки, принуждая корабль замедлиться и двигаться по орбите. Меж тем два неизвестных корабля стремительно приближались. Они нас прощупывают, Готовятся открыть огонь. Понял, спускаемся. Юджин направил звездолет к планете. Они камнем полетели вниз, прямо к облакам, закрывающим самый большой материк планеты. Вокруг Ракота появилось пламя. Из-за скорости корпус начал сильно нагреваться, но пока что это было не критично. Юджин начал сбрасывать скорость, выравнивать нос. Что там с преследователями? Вроде отстали. Странно. Да ничего странного, просто внизу нас уже наверняка ждут. Юджин включил громкую связь. Уважаемые пассажиры, наш лайнер приближается к конечной остановке. Просьба при выходе не забыть личные вещи и багаж. Ха, да, гляди, кураж забудет. «Так, надо бы решить, где будем их высаживать и где потом прятаться будем. Нашу посадку засекут и наверняка поисковые группы направят». «Кто?» а «Я знаю. Кто-то. Ты забыл, зачем мы здесь?» «Как раз за тем, чтобы выяснить, кто и что тут чудит». Фу, Роботекс. Тут и дураку понятно». «Ну вот, а у Роботекс полно всякого барахла, чтобы нас засечь. Еще и грёбаные роботы». Давай, хватит языками чесать. Скан поверхности уже закончен. Гляди, куда там наших высадить и где спрятаться? Рика принялся просматривать карту. Первая очевидная точка была отметена им сразу. Летите и высаживать разведчиков в городе глупо. Во-первых, в городе почти наверняка имеются вооруженные враги, которые так встретят Ракот, что мало не покажется. Да и куражу с его ребятами там придется несладко. Город однозначно не подходит. Рика принялся изучать карту. Луга, поля, степи, побережье океана. Все это не годилось ни для высадки, ни для того, чтобы там спрятаться. Все на виду, все отлично просматривается. Нужно что-то... Во! Горы! А рядом густой лес. Неподалеку какой-то поселок, за горой вообще пустыня начинается. Идельное место для десанта. А вот где потом спрятаться? Ирика нашел отличное место. Координаты для посадки 382-214 понял принял что это лес и горы до городов далеко не очень поселок небольшой поблизости большие города километрах восьмиста ну, отлично то что надо все садимся ракот и так с ревом шел практически над самой землей чтобы его не засекли преследователи пока не появились но никто не сомневался это лишь вопрос времени юджин направил корабль по координатам и вскоре они увидели лес Ракот чуть набрал высоту и теперь уже шел прямо над деревьями. Когда до гор оставалось всего ничего, Юджин заставил корабль восстановиться, завис над верхушками деревьев и открыла парель трюма. «Удачи вам, ребята! Ждем от вас новостей!» «Будут. Ждите!» — отозвался Кураж. Рика внимательно глядел на экран, где транслировалась картинка с внешней камеры. Первыми из трюма Ракота полетели грузовые контейнеры со всем необходимым группе оборудованием и оружием. Следом на одноразовых гравит-движках к земле устремился проходец. Ну а последними корабль покинули сами бойцы. кураж, Куча, Выдра и остальные. Все, высадились!» «Отлично!» Юджин дал приказ системе на закрытие аппарели и вновь взялся за штурвал. «Ну что, где корабль будем садить? Так понимаю, в озере неподалеку? Отпадает. Глубина небольшая, плюс, если нас засекли искать будут дотошные и в озере найдут. Ну и куда тогда? За гору, в пустыню. А дальше? В море? Да. Идея, в принципе, была неплоха. Ракот нырнет в морские волны, если до этого момента они были на радарах, то искать их будут там. Однако ракот должен будет достигнуть дна и включить посадочные движки отойти куда-то подальше. Короче говоря, хрен их кто найдет, так что. Корабль поднялся чуть выше, развернул нос и начал разгон. Юджин обошел гору практически вплотную, чуть ли не чиркнув по неднищам корабля. Далее Юджин выровнял ракот, поставил его на крыло и направил к морским волнам. Начав медленно снижаться, корабль поднял кучу брызг, а затем скрылся в морской пучине. — Надеюсь, с нами ничего не случится. — И что может случиться? — Но мы все таки на космическом корабле, а не на субмарине. — Ну И что? «Как что, давлением наш корабль не разорвет, например?» «Не разорвет, успокойся. И вообще, не о том думаешь. Хрен с ним, с водой. Главное, чтобы нас, роботекс, не засекли». Заставив корабль повернуть в сторону, Юджин повел его над самым морским дном, распугивая его обитателей. Сенсоры и камеры корабля работали отлично. Старатели видели все как на ладони. И не боялись, что резкий подъем или какие-то обломки, скалы резко появятся на пути, и ракот в них влетит. Спустя двадцать минут Юджин решил, что они достаточно отошли от места входа и тем более место, где сбросили десант. А потому он вырубил движки, заставил Ракот медленно сесть на дно. Кураж прием, что там у вас? Порядок, продвигаемся в порну. Да. Связь работала с перебоями, но худо-бедно ответ можно было понять. Приняли, ждем от вас запрос на эвакуацию. Отсиживаться пришлось почти два дня. Однако старатели не пожалели, что решили спрятаться. Их искали. Сначала возле горы засекли множество сигнатур, мелких сигнатур. Юджин готов был поспорить, что это дроны. Следом за ними прибыл кто-то побольше. Они долго терлись возле горы, а затем переместились ближе к старателям, начали прошаривать море. Однако искали они слишком далеко от места, где затаился ракот. По прикидкам Юджина, они были там, где Ракут еще находился в воздухе, перед тем, как нырнуть в воду. «Вот ведь сволочи! Они нас вели всю дорогу! Засекли даже, где мы под воду ушли!» «Меня беспокоит другое!» «Что?» «Они ведут себя как хозяева. А если вообще на Лиме каприз люди? Или Роботекс всех под себя подмяли?» «А мы вообще не уверены, что нас искали именно Роботекс!» «Да, да ладно! Ты видел сигнатуры, это точно были дроны!» — Да мало ли, кто их использует. — Окей, кто, например? — Ног так не делает, они всегда отправляют поисковые группы с людьми. Дроны у них есть, но только на них никогда не рассчитывают. — Ну не знаю, может, это рнийцы? — Серьезно, Эти варвары вообще готовы отказаться от передовых технологий, лишь бы в их болоте все было спокойно. Плюс ты ведь записывал эфир, пока мы шли к поверхности? Что там? — Есть короткие шифрованные передачи, а в большинстве своем... Рика включил запись, и из динамиков послышались скрипящие звуки, похрустывание шипения. Это кодировка Роботекс, я ее узнаю всегда. Изменили что-то сволочи, но это точно она, уж сколько я ее не слышал еще старателем. Так, окей. И что делать будем? От уже почти восемь часов ни слова. Ждем еще сутки и. улетаем? Нет, сами выдвинемся на разведку. Да вы ж совсем что ли? Такой да черт нам вообще это надо! Возмутился хроняка до этого момента, мирно дремавший в своем кресле. «Нужно вернуться хоть чем-то, а то прилетели, сели, ничего не видели, группу куража потеряли и смылись, ничего толком не узнав. Вряд ли нас за такое похвалят». «Да плевать я хотел на похвалу. Отсюда выбраться нужно прежде всего». «А насчет не узнали?» «Ты не прав. Узнали». «Тут балом правит роботекс однозначно». «Этого мало. придется прогуляться». «Да чтоб вас!» Хочешь рисковать башкой — рискуй. Да я с корабля не выйду. Ну и сиди, старый хрыч, посмотрим, что ты тут высидишь. Ни на следующие сутки, ни через сутки Кураш или кто-то из его команды не вышли на связь. Может, просто сигнал не пробивается? Что ж, похоже, надо выбраться и оглядеться. Это хреновая идея. А тебе никто и не предлагает. Потому что я и не соглашусь. Какого хрена рисковать? «А что, если мы раздобудем вечный уголь?» «Неучтёнка? И к чему он нам?» а ты сам подумай. В случае чего мы можем смыться далеко и надолго. Хрен нас найдут». Бх, опять ты за свое. «От кого и зачем мы должны будем смываться? Мы работаем на ног, ручкаемся с головнюком. Мы в почете и бабла у нас хоть задница и жой. Ну и?» «Ну, всякое случается. Вспомни, как с синтами получилось». Случайно нашли, думали, что за это нас наградят. А что на деле? Нас чуть ли не врагами человечества объявили, еле выпутались. И что? Если такое случится еще раз, ты всерьез думаешь смыться? Куда? В другое измерение? Что мы там делать-то будем? Ну, это всего лишь один из вариантов. Но все же, согласись, безопасное место, где нас никто никогда не найдет. Не так уж и плохо звучит. Учитывая, что ради этого придется рисковать головой сейчас, не очень. «Ой, какой же ты нудный! Неужели тебе самому неинтересно? Зачем корпоратам понадобилась эта планета? Понятно, зачем. Вечный уголь и артефакты притечь. Но почему именно сейчас? Да мне плевать. А, понятно все. Рика, ты со мной? Ха -ха, естественно, мне уже наскучило сидеть на корабле. Эх, придурки, когда-нибудь вы найдете на своей заднице проблемы. Ну это естественно, иначе будет неинтересно. Покинув корабль через шлюз, парочка прогулялась по морскому дну и выбралась на берег. А, ну наконец-то! Облегченно выдохнул Рика, открывая забрало шлема и вдыхая свежий воздух. Я думал, мы будем идти по дну вечно. Что, решил старикан не в ту сторону нас повел? Да нет, просто черт, ну и куда теперь? Они стояли на мокром песке. Позади них было бескрайнее море, а вокруг бесконечная пустыня. Так, гора в той стороне. Юджин указывал направление. Да, только пока мы до нее дойдем, зажаримся до хрустящей корочки. О, что делать, придется потерпеть. Терпеть им не пришлось. Оказалось, что на берег они выбрались ближе к вечеру, и очень скоро местное светило зашло. На пустыню стремительно начала опускаться темнота, а вместе с ней пришла и прохлада. Хотя лично Рика не сказал бы, что пришла именно прохлада, просто перестала жарить так, что потеешь об одной только мысли о том, что ты в пустыне. Сейчас стало, скажем так, приемлемо. Они брели по дюнам, обходя изредка встречающиеся скалы. Пару раз натыкались на места, напоминавшие археологические раскопки. Однако места эти были явно старыми, давно непосещаемыми, и их изрядно занесло песком. А, «Так, все, я устал!» Юджин подошел к скале, нарисовавшийся на их пути, и уселся к ней спиной. «Ох, блин, ой, мои ноги! Они прям гудят!» Рика тоже ощущал усталость. Все же шли они долго, и ходьба по песку в кафе то еще развлечение. Оно утомляет и изматывает довольно быстро. Не могу понять, далеко ли еще до горы? Если судить по карте, то мы уже почти дошли, но что не видать никакой горы, тем более леса? Это чертово пустыня тянется и тянется. Да не ной дойдем. А это что там? Оба повернули в сторону пустыни. Далеко впереди был свет, причем он перемещался. Такое впечатление, будто кто-то ехал по пустыне на гравелете или гравицикле. На скалу, бегом! Они живо взобрались вверх и, распластавшись на плоской поверхности, замерли, вглядываясь и выжидая. Свет приближался. Судя по всему, одиночный гравицикл летел в их сторону. — Как думаешь, это роботекс? — Черт его знает. Вообще-то, не похоже. Корпораты бы одним дроном не ограничились, отправили бы целую стаю. — Может, это просто патруль? — Может, если бы я знал. Теперь уже не было никаких сомнений. Свет, который они заметили, был светом от фары гравицикла. А на самом гравицикле восседал человек, самый обычный. Машина сбросила скорость, остановилась неподалеку от скалы. «Эй вы! Хватит прятаться! Я знаю, что вы там!» «Тихо! Он нас на понт берет!» «Ну, вы слышите, эй! Нужно убираться отсюда! Если мы вас засекли, то Роботекс сможет! Нужно сваливать, пока не появились их дроны!» Старатели вновь решили отмолчаться. Черт бы вас подрал! Мы засекли вас, еще когда вы из воды вышли. И все это время наблюдали за вами. Мы точно знаем, что вы засели на этой скале. Хватит играть в молчанку. Или, клянусь, я просто развернусь и улечу отсюда, и тогда пеняйте на себя. Роботекс нынче ни с кем не цаскается. Засекут и сразу уничтожат. Закончив свой спич, пилот в ожидающем молчал, но так и не получив ответ, уже рассерженно заявил. «Ну и хрен с вами! Считаю, до пяти улетаю! Пять! Четыре!» «Может, отзовемся? «Ладно». «Два! Один!» «Эй! Ладно, мы тут!» «Ну, наконец-то! Спускайтесь, залезайте на байк, убираемся отсюда! Поспешите, я не хочу подохнуть из-за вас! Кто вообще такие, откуда взялись?» «Это долгая история, ты-то кто такой?» «Это тоже долгая история, залезайте по дороге, все друг другу расскажем!»